К несчастью, вы забываете один пустячок. Возможно, нас они презирают еще больше. Каз — это слухи и детские сказки. Учитывая все обстоятельства, они вполне могут прийти к нам на помощь. Я, например, не уверен, что они нас ненавидят. Чего тут сомневаться? Сардоническим тоном возразил Аталея. «Из тех, кто ходил в их земли, ни один не вернулся, так что рассказывать было некому». «Так это потому, что через зубы не перелезть», — уверенно заявил Матч. «Ненавидит или нет, какая разница? Возможно, те, кто пытался добраться до ихних земель, так туда и не попали». Через зубы можно пройти лишь вратами и проходом. А потом, если я еще не забыл те сказки, которыми меня подчивали предельщики обитают куда севернее зеленых всхолми. — Есть еще один путь, — негромко проговорил Клотогорд, — тоже далекий, к северу от врат, через «Мечтравную степь!» «Через мечтравную степь?» Талей недоверчиво усмехнулась. «Он не в своем уме!» «Всю великую мечтравную степь!» терпеливо продолжал волшебник. «Пересекает удивительный поток, именуемый Сломаис Аюр-Ле Уинтли». Так он именуется на языке бедных земель, из которых вытекает. Он называется еще «рекой, что пожирает себя» — «двурекой» или «двойной рекой». В наречии же и чародеев она известна как «шизоток». «Шизоидная река» — мысли Джон Тома стянулись в узел, уже начинавший причинять боль. «Чушь какая-то!» «Если ты знаешь этот магический термин, Джон Том, значит, понимаешь, что он обозначает?» «Сломайс Орле Уинтли» — действительно безумная река. «По ней невозможно спуститься, если я правильно понимаю смысл ваших слов», — сказал Касс. Клотогорб кивнул а разве река, что пожирает себя, не течет сквозь зубы, путем которым не проходил ни один человек, именуемым горлом земным? Волшебник вновь согласился. — Понимаю. Каз принялся загибать для счета мохнатый пальц. — Значит, нам всем предстоит пересечь мечтравную степь, каким-то образом проплыть, по невероятной реке, пройти земным горлом, чтобы она нам не сулила, встретить грудью все таящиеся в горах опасности, добраться до хитросплетений обиталища предельщиков и доказать им, что мы пришли как друзья, и нас следует поддержать, а не съесть. Именно. — подтвердил Клотогорб. Касс развел руками. — Несложное дело для супермена. Он поправил монокль. — А я таковым не являюсь. В картах я хорош, в кости играю похуже, язык не заржавел, но я не азартен. — Ваше же предложение, сэр, на мой взгляд, является собой верх безрассудства. «Окажите мне честь. Поверьте, что я не более вас склонен рисковать собственной жизнью», — возразил Клотогорд. «Мы обязаны попытаться. Я считаю свое предложение реальным. Под моим руководством все мы выдержим путешествие и добьемся успеха». Волшебника перебил утробный звук, нечто среднее между иканием и смешком. Клотогорб бросил решительный взгляд в сторону повисшего на балке фамулусы тут же принявшего невинный вид. «Я готов идти», — сказал Джон Том. Остальные с удивлением поглядели на молодого человека. «А ты у нас не того?» «Сам ты того», — юноша покосился на выдра. — Ничего другого мне не остается. — И я тоже пойду, — объявила Флор, выдав великолепную улыбку. — Люблю перемены. — Ну, хорошо. Идем. Касс тщательно вставил монокль, розовый нос его все еще подергивался. Но это дурацкое дело, словно играть мизер без единой семерки. «Наверное, и я пойду», — вздохнула Таллея. «Просто потому, что у меня здравого смысла не больше, чем у них». Все глаза обратились на Маджи. «Эй, вы рожи! Нече на меня пялиться!» Раздражение превратилось в обескураженный ропот. «Надеюсь, что когда...» нас будут подавать чертововым предильщикам на ужин я окажусь последним и по крайней мере увижу как вас высосут до дырки в заду матч смерть рано или поздно ожидает любого ты не разводи мне философию кореш конечно тебе выбирать нещего раз ты все еще надеешься повидать свой собственный мир. Старина Клотогорб ухватил тебя прямо за шары. Но я могу покориться только угрозам. Кончатся они когда-нибудь. — Никто тебе не угрожает, — отозвался волшебник. — Черт, с два! Я видел это самое выражение в ваших глазах. Мол... Говори скорее «да», «по добру», «поздорову» и покончим с этим. Да, вы умеете вызвать гром и молнию, но меня не обманет даже такой старый жулик. Без нас вам не добраться туда. Мы нужны вам. Матш, я никогда не пытался отрицать этого, но силой тебя держать не стану. — Я не угрожал тебе. Так чего же ты добиваешься этим шумом? — Ты ведь идешь с нами? Выдр, пылая яростью и тяжело дыша, поглядел сперва на черепаху, потом на Джон Тома, затем на остальных. Наконец он пнул роскошную плевательницу так, что она звякнула о стену, и, слегка поостыв, уселся. «Черт меня побери, если я сам это знаю!» «А я скажу, почему», — вмешалась Толея. «Ты скорее отправишься странствовать с кучей дураков вроде нас, чем останешься здесь, где тебя призовут в армию. Если Клотогорб... И, Джон Том, уйдут, местные власти отнесутся к тебе, как к обыкновенному бродяге. Во — Во-во! — чертовка! — огрызнулся матч И оставьте меня в покое, слышите? Я ж сказал, что иду, хотя бьюсь об заклад, обратно мы не вернемся. — Оптимизм, друг мой! — Всегда привлекательнее пессимизма, — мягко заметил Каз. — Ты еще! — Вот чего я не понимаю, так это тебя, приятель. Сдвинув шляпу на затылок, матч встал на ковре перед Казом. Минуту назад уверял нас, что не похож на безрассудного авантюриста. А теперь просто рвешься, на эту милую маленькую прогулку за смертью.